Глава вторая Утро давно уже вступило в свои права, когда я проснулась. Чувство почти ребяческой радости захватило меня, лишь только я получила свободу мыслить. Помню, еще при жизни отца я просыпалась так, с таким же точно чувством острой радости, великие праздники Рождества и Пасхи. Я знала, что меня ждёт много подарков, припасённых мне моим дорогим папой. Теперь у меня было нечто большее, чем подарки. Любовь моего мужа. Мужа, которого я обожала, за которым готова была идти на край света, куда бы он меня не послал. У меня был свой дом, свой сад. Уютный уголок, где я могла хозяйничать по собственному усмотрению. Особенно привлекал меня чудесный огромный сад, окружающий дом. Я вскочила с постели и подбежала к окошку, чтобы взглянуть на него при дневном свете. Этот сад не казался мне теперь уж таким таинственно волшебным, как вчера. В его утреннем уборе при ярком освещении февральского солнца с громадными деревьями, разобранными как невеста, белую фотою снега, он казался чудно прекрасным. Много лучше того сада, в чащу которого, полная восторженного трепета, я вглядывалась ночью. Какой он чудесный и красивый! Меня неудержимо потянуло туда. Проживя все мое детство в Петербурге или в дачных пригородах, я мало видела настоящую природу, и теперь эта природа буквально сводила меня с ума от восторга перед ее красотой. Голубой капот, тщательно разложенный на диване, напомнил мне, что я должна одеваться. Я всегда ненавидела светлые цвета, И воевала с Тантелизой, не желая надевать ни розового, ни голубого цвета, уверяя ее, что нежные тона только подчеркивают мое безобразие. Но сегодня мне это не казалось. Напротив того, мне хотелось одеться как можно светлее, наряднее. Точно я собиралась на праздник. Когда я вошла в столовую, меня приветствовала няня, не без достоинства поклонившаяся мне в пояс. Сереженька с Акимом Петровичем в слободу за батюшкой уехали. Молебен служить будут, — поторопилась она оповестить меня, поймав мой ищущий мужа взгляд. Я посмотрела на нее внимательно. От прежнего впечатления, произведенного ею на меня вчера, не оставалось и следа. Ничего строгого, ни мистического не нашла я в этом чисто русском добродушном лице при дневном свете. Одни только большие, без блеска, проницательные черные глаза смотрели несколько сурово и слегка дисгармонировали с мягкой усмешкой старческих губ. «Ты меня прости, матушка барынька Вдруг неожиданно обратилась она ко мне, что ежели я тебя по моей глупой привычке величать не сумею. Ты, вон, слышь, княжеского рода, а я простая мужичка серая. Так не взыщи, что обмолвлюсь, чем невзначай. Не ученая я, темная, хотя и всю мою жизнь при господах скоротала. «Что вы, няня, что вы?» — поторопилась ей ответить, и крепко поцеловала старуху. Она, казалось, не ожидала этой ласки. Лицо ее прояснилось широкой, доброй улыбкой. у У-у-у, ты, крохотка моя! — протянула она любовно. И вдруг ее суровые глаза загорелись, засияли и стали почти яркими, как у молодой женщины. — Вот ты какая! А я-то грешница, думала, супротив тебя! — произнесла она с чувством и укоризненно покачала своей седой, по вдовьему повязанной головою. — Что же вы думали обо мне, няня? — поинтересовалась я. — Да уж я думала, крохотка, неподобная думала. Ты, слышь, княгинюшка знатная, ну, значит, важнющая. Так думала-то по серости своей. Сошлет чего доброго в людскую, отвернет от меня Сереженьку. Вот что думала, крохотка моя. — Что вы, что вы! — непритворно ужаснулась я. — Ну вот, ну вот, слава тебе, Господи, и Сереженьку моего любишь, подай тебе за это Всевышний. Выненчила ведь я его своими руками, и все боялась, кому-то он сердечный попадется. Злая жена хуже всего на белом свете, а ты, вижу, любишь его, крохотка. «Вижу, вижу, даром, что вчера только приехали!» — улыбалась она, радостно кивая головою и плача от счастья. Эти простые сердечные слова взволновали меня. Неожиданно для себя самой я упала на грудь старухи и прошептала ей на ухо, заливаясь счастливыми слезами. «Люблю! Я его няне так люблю! Слов не найду выразить, ведь один он у меня, один в целом мире!» Сирота я, няня, без отца и матери. Кого же мне любить, как не его дорогого, милого? Крохотка, что ты, бог с тобой ясное, верю! Верю, жалостливая, верю, сиротинка моя. Я сама тебя полюбила, сразу полюбила, за доброту твою, голубонька. И она заплакала навзрыд, бедная, одинокая старушка, всю жизнь свою отдавшая для других. Мой порыв сблизил нас больше, нежели другие годы совместной жизни. В лице Анны Степановны я приобрела честного, правдивого, неподкупного друга.